году примерно в 24-м белые люди построили там музей, часовню и бассейн. Построили и бросили. Я прервал его и попросил помочь мне добраться до острова. Но торговец сказал, «Ни пираты-китайцы, ни белоснежный корабль Рокфеллеровского института не отваживаются пристать к нему». Примечание. Рокфеллеровский институт научно-исследовательский центр, созданный в Нью-Йорке в 1901 году на средства Джонатана Рокфеллера 1839-1937. Конец примечания. На острове очаг болезни пока загадочный, которая съедает человека снаружи. Сначала выпадают ногти и волосы. А Омертвевает кожа и роговицы глаз. Потом тело живет еще восемь-пятнадцать дней. Однажды японский крейсер «Намура» обнаружил пароход, команда которого высаживалась на берег. Все были мертвы, без волосы, без ногтей, кожа висела клочьями. Крейсер расстрелял пароход из пушек. Но жизнь моя была так ужасна, что я решился». Итальянец хотел было отговорить меня. Мне удалось заручиться его поддержкой. Вчера, в сотый раз, я уснул на этом пустынном острове. Глядя на постройки, я думал, какого труда стоило доставить сюда эти камни. Не проще, чем мне сложить печь из кирпичей. Я заснул поздно, а на рассвете меня разбудили музыка и голоса. Жизнь беженца сделала мой сон чутким. И, побывая ночью на острове корабль, аэроплан или дирижабль, я наверняка бы это услышал. Однако то тут, то там, в душной темноте на холме, заросшем высокой травой, появлялись люди. Они танцевали. Прогуливались, купались в бассейне, как отдыхающие, давно уже обжившиеся в лос или Мариенбаде. Примечание. лос Город в Венесуэле, неподалеку от венесуэльской столицы Каракаса. Мариенбад, Марианские лазне, Город-курорт в Чехии. Как вспоминал впоследствии французский писатель Ален Роб Грие, родился в 1922 году, именно роман «Изобретение Мореля» натолкнул его на мысль написать сценарий, получившего широкую известность фильма «Прошлым летом в Мариенбаде», снят в 1961 году режиссером Аленом Рене, родился в 1922 году. Конец примечания. С болота мне видна вершина холма и поселившаяся в музее отдыхающие. Появление их столь необъяснимо, что можно было бы принять их за видения, возникшие в моем мозгу из-за ночной жары. Но это не призраки и не галлюцинации. Это настоящие люди, по крайней мере, такие же настоящие, как и я. Одеты они были понемногу устаревшей моде. Это, на мой взгляд, выдает в них законченных вертопрахов. Впрочем, должен признать, что очарованность Днем Вчерашним.